Глава двадцать пятая. До отъезда Рашида, да с ним даже не отдавала себе отчета, насколько ей нравятся уроки арабского. Все остальные ее занятия были связаны с ведением хозяйства и не открывали окон в большой мир. А серьезный молодой учитель... который придавал большое значение грамматике отказывался мириться со склонностью-то с ним сбегать от любых трудностей, сумел показать, что ее талантом можно найти и другое, неожиданное применение. Она восхищалась и самим учителем. Ведь он прокладывал себе путь в этом мире самостоятельно, без какой-либо поддержки семьи, И когда он отказался идти к ее сестре, потому что они разбирали отрывок из Корана, то с ним прониклась еще большим уважением к его твердым принципам. Впрочем, восхищалась она молча. Рашид не позволял себе ни намека на флирт. Он был ее учителем и только. Ни разу его рука, переворачивая страницу, не коснулась невзначай ее руки, Тот факт, что этого так и не произошло за несколько недель ее учебы, говорил о его сознательном и методичном избегании подобных оплошностей, ведь иначе они должны были хоть раз, пусть ненароком, прикоснуться друг к другу. Теперь он покидал Брахмпур на целый месяц, и то с ним обнаружила, что ей грустно. Куда грустнее, чем могло бы быть. «Подумаешь». пропустит несколько уроков арабского. Исхак хан, почувствовав ее печаль и сообразив, в чем может быть причина, попытался ее подбодрить. «Слушайте, то с ним». «Да, Исхак пхай», с легкой прохладцей в голосе отозвалась то с ним. «Ну что ты все пхай да пхай», сказал Исхак. Она промолчала. «Ладно». Зовите меня братом, раз вам так хочется. Только перестаньте хандрить, пожалуйста. Не могу. Мне грустно. И все тут. Бедняжка-то с ним. Да он же вернется, — сказал эс стараясь не выдать своей досады. — Я думаю не о нем, — выпалила-то с ним. Я расстраиваюсь, что мне теперь нечем заняться, кроме как читать глупые книжки да крошить овощи. «Ничему полезному не научусь». «Вы попробуйте не учиться, а учить», — предложил Исхак жизнерадостно. «Учить? Научите Мию Митху говорить, например. Первые месяцы жизни попугая — самое важное в этом деле». Та да с ним немного повеселела, но потом сказала. «А папа присвоила моего попугая». «Клетка всегда стоит в ее комнате и очень редко в моей», — она вздохнула. «Похоже», — добавила она едва слышно, — «все, что было мое, рано или поздно становится ее». «Давайте я его принесу», — галантно предложил Исхак. «Ой, не надо, у вас руки болят. Да бросьте, не такой уж я и калека». «Я видела, как вы мочитесь на репетициях. Вам же наверняка очень больно». «Ну и что с того?» — пожал плечами Исхак Хан. «Я все равно должен играть и репетировать». «Почему вы не покажетесь врачу?» «Да, все само пройдет». «Вреда не будет, если врач посмотрит». «Ладно», — с улыбкой ответил Исхак. «Раз вы так просите, я схожу». Последнее время Исхак, аккомпанируя Саиде Бай, с трудом сдерживал крик. Боль в запястьях усиливалась. Странно, что болели обе руки, ведь они выполняли совершенно разные функции и движения. Одна работала с смычком, а другая зажимала струны. Все это очень его тревожило, ведь он был единственным кормильцем в семье и содержал младших братьев. Что же до перевода зятя в Брахмпур, то Исхакхан боялся встречаться с директором радиостанции, Тот наверняка слышал о скандале в столовой и вряд ли был хорошего мнения об Исхаке, особенно если Устад лично поведал ему эту историю и выразил свое недовольство. Исхак хан вспомнил слова отца. «Играй по меньшей мере четыре часа в день. Конторские служащие целыми днями бумагу морают, а ты столько не хочешь играть». Так-то ты уважаешь свое искусство. Порой отец брал его за левую руку прямо посреди разговора и принимался ее разглядывать. Если по бороздкам на ногтях было видно, что он недавно играл, отец говорил «молодец». В противном случае он просто возвращался к разговору с явственным и нескрываемым разочарованием. В последнее время из-за невыносимой боли в сухожилиях Исхаку-хану удавалось играть лишь по часу в день, от силы по два. Как только боль немного отпускала, он увеличивал это время. Порой он не мог думать ни о чем, кроме боли. Любое действие — поднять клетку, размешать сахар в чае, открыть дверь — давалось ему с трудом и напоминало о недуге. Обратиться за помощью было некому. Если он расскажет Саиди Бай, как тяжело ему играть, то, конечно, подыщет себе нового сарангиста. И будет права, верно? Нельзя столько работать, — ласково пожурила его-то с ним. Дайте рукам отдых и натрите их какой-нибудь целебной мазью. Думаете, я сам не хочу отдохнуть? Думаете, мне бы только играть и играть? «Хотя бы найдите хорошее лекарство. Глупо пускать болезнь на самотек», — сказала та с ним. «Вот сами ступайте и найдите», — грубо осадил ее Исхак, что было совсем на него не похоже. «Все только и делают, что сочувствуют, да дают советы. А настоящей помощи ни от кого не дождешься. Идите, идите!» Он резко умолк и прикрыл глаза ладонью. Открывать их не хотелось. Исхак представил себе напуганное обиженное лицо-то с ним, слезы в ее красивых глазах с поволокой. «Бой сделала из меня жестокого сухаря!» — подумал он. «Пора в самом деле отдохнуть и восстановить силы, даже если для этого придется рискнуть. работой. Служа, собравшись с духом, он сказал. то с ним! Вы должны мне помочь. Прошу! Поговорите с сестрой и скажите ей то, что я сказать не смею. Он вздохнул. Я поговорю с Саидой Бай позже. Другой работы мне в таком состоянии не найти. Я попрошу ее дать мне возможность подлечиться. Хорошо, сказала Та с ним. По голосу было ясно, что внутри у нее все опустилось, хотя виду она не подавала. Прошу. Не принимайте мои слова близко к сердцу, продолжал Исхак. Я в последнее время сам не свой. Вы правы, мне нужно отдохнуть. Он сокрушенно покачал головой. То с ним положила ладонь ему на плечо. Он замер и не шелохнулся, даже тогда, когда она убрала руку. — Я поговорю с опой, — заверила она его. — Ну, я пошла? — Да. — Нет. — Побудьте еще немного. — О чем поговорим? Спросила ото с ним. Не хочу говорить, ответил исхак. Через некоторое время он поднял голову и увидел слезы на ее щеках. Он вновь потупился. Можно взять ваше перо? То, -то с ним дала ему свое деревянное перо с широким рассеченным бамбуковым кончиком, которым она писала на занятиях каллиграфией с Рашидом. Буквы, выведенные таким пером, получались по-детски крупными, а точки над буквами напоминали маленькие ромбики. Исхак хан на мгновение задумался, затем подтянул к себе разлинованный лист, на котором она упражнялась, с трудом вывел несколько строк и тут же, пока чернила не высохли без слов, отдал написанное «Тасним». «О руки!» Как нам с болью этой жить? Когда опять мне сможете служить? Лишь я пойму, что снова мы друзья, Я вам клянусь, что все исправлю я, И никогда приказа не отдам, Чтоб был в ущерб и унижение вам. Теперь что делать? Можно или нет? Я стану лишь у вас просить совет, И обещаю не расстроить вас, Вот только б вам простить меня сейчас. Он молча наблюдал, как ее красивые живые глаза бегают по странице, и с мучительным наслаждением подметил румянец, заливший ее щеки на последних строках.